Так он, грозя, говорил, И занес Ахиллес быстроногий Крепкий свой ясень пелийский. Но дротами вдруг обоими Сын Пелигонов пустил, Копьеборец он был оборучный, В щит Ахиллесов одним угодил, Но сквозь щит не проникнул Дрот медножальный, Удержанный златым божественным даром. Дротым другим, близ локтя пронесшимся, ссадил десную, черная кровь заструилась, и дрот позади Ахиллеса в землю вонзился, горящий насытится телом героя. Вслед пелиона Ахиллес, размахнув прямолетный свой ясень, в опустил, пустил, не низвергнуть пылая, но не попав в пелегонида, В берег высокий ударил и вогнал до средины огромное дерево в берег. Сам, между тем, исторгнувший меч из влагалища острый, Ярно противника прянул, а тот ахиллесовский ясень Вырвать из берега тщетно рукой напрягался дебелый. Трижды его колыхал и стремнины исторгнуть пылая, Трижды силы терял. Но в четвертый он раз лишь рванулся, Чая согнуть и сломить, и окидыв убийственный ясень, Тот налетел и мечом у надменного душу исторгнул. Чрево близ пупа ему разрубило, И из чрева на землю вылилась внутренность вся, И ему захрипевшему очи смертная тьма осенила. Пилить же на грудь его, бросясь, Пышные латы срывал и вещал, величаясь победой. — В прахе лежи! Тебе тяжело всемогущего Зевса спорить с сынами, Хотя и рожден ты рекою великой. Ты от реки широкой своим величаешься родом. Я от владыки бессмертных, от Зевса рождением славлюсь. Жизнь даровал мне герой Мирмидонин, владыка державный, Отрасль Эака Пилей. Эак же рожден от Зевеса. Сколько Зевес многомощнее рек, убегающих в море, Столько пред чадами рек многомощнее чада Зевеса. Здесь пред тобой и река могучая. Пусть испытает помощь подать. Невозможно сражаться с краненым Зевсом. С ним, громоверцем, Ни царь Ахиллой не дерзает равняться, Ни могуществом страшный седой океан беспредельный, Тот, из которого всякий источник и всякое море, Реки, ключи и глубокие кладези все истекают. Но трепещет и он всемогущего Зевса Перунов И ужасного грома, когда от Олимпа он грянет. Рек и брега стремнистого вырвал огромную пику, Бросил врага, у которого гордую душу исторгнул в прахе простертого, там его залили мутные волны, в круг его тела и рыбы, и угри толпой закипели, почечный тук, обрывая и жадно его пожирая. Сын же Пелеев пошел на пионин воинов конных, кои по берегу Ксанфа Пучинного бросились в бегство, Чуть лишь увидели мужа сильнейшего в битве ужасной, Мощно сраженного грозной рукой и мечом Ахиллеса. Там он убил и Эния, вождя и Мидона, Сверг Остепилы и Фразия, сверк Ахиллеста и Мнеса, Многих еще бы Пеонин сразил Ахиллес быстроногий, Если бы голоса в гневе скамандр пучинный не поднял. В образе смертного Бог возгласил из глубокой пучины: Ой, Хелес! И могуществом силы, грозою деяний выше ты смертного, боги всегда по Тебе поборают. Если крани Он троян на погибель всех тебе предал, выгони их из меня, и над ними ты в поле свирепствуй. Трупами мертвых полны у меня светлоструйные воды. Более в море священные волн проливать не могу я Трупами сперты троянскими. Ты истребляешь, как гибель, о, воздержись! И меня изумляешь ты, пастырь народа!»